Глава 35. Поспать удалось совсем недолго. Почти всю дорогу Вику преследовали кошмары. Сначала она заметила, как идущая позади машина мигнула фарами и, с ужасом подумав, что таким образом водители трансфера просят остановиться, вцепилась в кресло. — Ну так обгоняй, кто тебе мешает? — заворчал пожилой водитель и прижался к обочине, чтобы пропустить машину. — Размигался. Тут камера на камере. Хочешь платить штрафы? Вперед. А я не тороплюсь. Он просто попросил его пропустить. Всего лишь попросил пропустить. Успокаивала себя Вика, обтирая рукой мокрый лоб. А еще через несколько километров машину остановили сотрудники ДПС. И сердце Вики снова забилось, как у пойманного за уши кролика. Давид организовал проверку машин, следующих в сторону Москвы. Думала она и прятала лицо за спинкой стоящего впереди кресла, чтобы не попасться на глаза сотруднику ДПС. Но тот даже не заглянул в салон. Машина два раза останавливалась у придорожных кафе, но Вика предпочитала оставаться на своем месте, чтобы, не дай бог, не оказаться под камерами. Спасибо Илоне Борисовне за две бутылки воды и бутерброды. Вика с удовольствием ела их сама и делилась с женщиной, которая сидела рядом и молчала только тогда, когда что-то жевала, а все остальное время говорила о своем десятидневном отпуске на море. А на море она, на минуточку, была впервые, и впечатлений везла столько, что их хватило до самой Тулы, где она и вышла. Нужно отдать спутнице должное. Ее рассказы здорово отвлекли Вику от мысли о преследовании. Остальных же пассажиров отдых явно измотал. Все спали, кроме молодой парочки, смотревшей фильмы на планшете, и женщины с книгой в руке, что сидела в соседнем ряду. Когда машина приезжала населенные пункты, Вика заходила с телефона в интернет, листала новости, погоду, Но никак не решалась зайти в соцсети, в которых был зарегистрирован Рома, и полистать его ленту. Разумеется, она бы заходила инкогнито, а не с личного аккаунта. Заходить со своих страниц было крайне опасно, да и к тому же она совсем не помнила пароли. Вика знала, Рома любил делиться с друзьями личной жизнью. Он выкладывал фото отовсюду. Из его соцсетей можно запросто понять, где он провел выходные, в каком ресторане ужинал, на какой фильм ходил в кино и так далее вплоть до того, что он поел на обед. С одной стороны, Вике было ужасно интересно узнать о жизни мужчины, который сыграл в ее судьбе огромную роль. Но глядя на дату 30 июля, она понимала, у Ромы и Оксаны сегодня свадьба. И наверняка его соцсети заполнены публикациями, как они обмениваются кольцами, как скрепляют свой союз поцелуем и прочими моментами, которыми так любят делиться в соцсетях молодожены. Вика не могла для себя решить, готова ли она увидеть это. Готова ли зайти на страницу мужчины, который был для нее единственным близким человеком во всей вселенной, и увидеть его в смокинге на собственной же свадьбе. Готова ли она со спокойным сердцем смотреть в глаза того, ради которого несколько раз пыталась сбежать из тюрьмы Давида, а будучи пойманной, подвергалась избиению. В ее душе крепко засело чувство несправедливости и обиды на Оксану и Рому. Интересно, а как давно они начали встречаться? Кто был инициатором этих отношений? Оксанка хитра, конечно. Запросто могла приходить к нему, чтобы якобы поддержать, а на самом деле желала подобраться к нему поближе. Но и он тоже хорош. погревал немного обо мне и женился. Вика безумно злилась на подругу. Ведь именно из-за Оксаны она два с половиной года ходила босиком по осколкам собственного счастья. А она в это время просто взяла и заняла ее место, рядом с человеком, которого Вика любила больше жизни. От размышлений ее отвлекло сообщение от Илоны Борисовны. — Как у тебя дела? Где едете? — Все хорошо, проехали Тулу. — Здорово, через несколько часов уже будешь в Москве. Напиши, как доберешься до дома. — Хорошо, обязательно. Вика заблокировала телефон и судорожно выдохнула, представив, что вот-вот окажется в родном городе. Уезжал из Москвы один человек, а вот возвращался совсем другой. Как внешне, так и внутренне. Раньше ее запросто мог вывести из себя сломанный ноготь, неработающий лифт, из-за которого приходилось подниматься пешком до квартиры, парикмахерша, не рассчитавшая окислитель и выкрасившая ее волосы не в тот тон. Все эти и другие подобные мелочи могли одним махом уничтожить ее день. Вика вспомнила, как говорила Роме, что их 90-метровая квартира станет тесноватой, когда у них появятся дети, и теперь смеялась над своими же словами. Теперь она совершенно точно понимала, счастье не в метрах, не в стоимости, не в цвете, не в количестве, не в бренде. Когда ты свободный человек, можешь ходить по земле и дышать воздухом, это уже счастье. Когда тебя не бьют и не унижают, это счастье. Когда носишь удобную одежду, это тоже, как ни странно, большое счастье». Вика знала, что, вернувшись в Москву, она никогда не станет прежней Викторией Каретиной, тусовщицей, развлекавшейся в ночных клубах, и авантюристкой, готовой в любую минуту принять вызов. В тот момент вообще сложно было представить, что ее ждало в Москве, учитывая, что у нее не было ни жилья, ни документов, ни родственников. Водитель включил магнитолу, настроился на какое-то московское радио, и пассажиры около часа слушали, как кто-то кому-то передавал приветы, поздравлял с праздниками и заказывал песни. «Хочу передать привет своей сестренке Ирочке и поздравить ее с днем свадьбы», послышался из динамиков женский голос. «Ир, специально для тебя и твоего Мишки я хочу попросить поставить песню «Невеста» в исполнении Юли Савичевой. «Горько, сестренка, горько!» От этих слов на сердце сжалось так сильно, что ей хотелось кричать от боли, а слова песни проникли в самую душу и глаза тут же защипало от слез. Вика прижала ладони к ушам и мысленно просила водителя выключить радио. Перед ее глазами мелькали картинки, как Рома и Оксана кружатся в свадебном танце, как целуются, как уединяются в первую брачную ночь. Это невыносимо. «Ради всего святого! Пожалуйста, избавьте меня от этих видений! Умоляю!» А дальше все произошло словно само собой. Войдя в соцсеть, Вика отыскала страницу Ромы и разочарованно выдохнула. Его профиль оказался закрытым. Это только усилило ее желание увидеть его хотя бы одним глазком. Увидеть и либо успокоиться, и наконец-то понять, что его сердце принадлежит другой, либо сойти с ума от боли и ревности. Вика вбила в поиск Оксана Малахова и зашла на ее страницу, которая, к счастью или к несчастью, оказалась открытой для всех пользователей. Увидев сегодняшнюю публикацию, Вика на несколько секунд задержала дыхание и, медленно выдохнув, кликнула на фото, на котором Малахова стояла полубоком и с легкой улыбкой смотрела куда-то вдаль. На ней было белое кружевное платье с открытой спиной, волосы убраны в аккуратную ракушку, а в руках букет невесты. У этого фото стояла геолокация с адресом, и теперь Вика знала, что торжество проходило в ресторане «Неаполь». Неудивительно, ведь Оксана всегда любила итальянскую кухню. Больше фото со свадьбы Вика не нашла. Видимо, счастливой невесте было не до соцсетей. Да и вообще, на странице Оксаны практически отсутствовали фотографии, кроме ногтей, которые она делала своим клиенткам, и пары снимков, где она стояла в рабочем белом халате на фоне плаката с названием ее студии маникюра. К тому моменту, когда машина проехала стелу с надписью «Москва», Вика уже не находила себе места от волнения. Она искусала нижнюю губу, терзая себя сомнениями. Стоит ей поехать к ресторану, чтобы хоть одним глазком посмотреть на Рому или пощадить свое сердце и отправиться прямиком к Лере. А когда приехала на вокзал и села в такси, решение пришло само собой. К ресторану Неаполь, уверенно заявила Вика.